Глава 24. Ася. Я достаю тарелки из шкафчика, когда он целует меня в затылок. «У меня есть кое-что для тебя», — говорит Паша. Я оборачиваюсь и в замешательстве смотрю на коробки, которые он держит в руках. «Новые вкусы хлопьев?» «Да». Он улыбается, но выглядит настороженным и ставит коробки на столешницу. Всего их пять. «Эм, хорошо, я фыркаю. Хочешь выбрать?» «Нет». И я хочу, чтобы ты выбрала сама. Он следит за тем, чтобы коробки стояли идеально ровной линией и смотрит на меня сверху вниз. Которая из них... Я смеюсь и смотрю на упаковки с хлопьями. Сейчас у меня редко возникают проблемы с принятием решений, но он по-прежнему следит за тем, чтобы мы время от времени практиковались. То, как Паша продолжает помогать мне, просто удивительно. Он даже убедил меня ходить на встречи с психиатром которого порекомендовал док. Но и она тоже великолепна. Наши сессии тяжелые, но я ценю ее заботу и поддержку. Протягивая руку, я беру коробку с сушеной клубникой. Не против этих, я приподнимаю бровь. Нет, он наклоняется и оставляет поцелуй на моих губах. А теперь открою ее. Покачав головой, я начинаю открывать коробку, удивляясь, почему он поднимает столько суеты из-за хлопьев. Я открываю крышку и сую руку внутрь, чтобы вытащить пакет. Но мои пальцы натыкаются на что-то твердое и бархатистое. Мое сердце бьется в три раза быстрее, когда я достаю маленькую красную коробочку. Паша! С трудом спрашиваю я, уставившись на шкатулку, что это? Я не знаю. Давай посмотрим. Он берет коробочку из моих рук и открывает ее. Я с осумлением ахаю глядя, как он достает золотое кольцо. Желтый бриллиант с огранкой радиант сияет в свете ламп. Моя рука слегка дрожит, когда он поднимает ее, чтобы поцеловать кончики моих пальцев. «Ты увидишь за меня, Мишка?» «Да», — шепчу я. Паша улыбается и надевает кольцо мне на палец. и Я всхлипываю и прыгаю в его объятия, пряча лицо в изгибе его шеи. «Что бы ты делал, если бы я выбрала не ту коробку?» — спрашиваю я. «Ты никогда не ошибешься в выборе, малышка. Я могла бы взять хрустящие хлопья». Его ладонь гладит меня по спине, в то время как он смеется. «Ты ненавидишь хрустящие хлопья». «Да, но что, если бы я решил дать ему второй шанс?» Он просто пожимает плечами. Я отстраняюсь и смотрю на него, пока в мой мозг приходит осознание. «Ты не мог этого сделать. Что?» Я прищуриваюсь, глядя на него. «Отпусти меня!» «Зачем?» «Мне нужно кое-что проверить. Когда мои ноги касаются пола, я поворачиваюсь к столешнице, где в ряд стоят еще четыре коробки с хлопьями. Я беру первую, ту, что с медом, и открываю ее. На пакете с хлопьями лежит красная бархатная коробочка. Когда я открываю ее, то нахожу на белой шелковой подушечке кольцо, точно такое же, как у меня на пальце». Я оставляю шкатулку на кухонном островке и беру следующую коробку с хлопьями. И следующую коробку с хрустящими хлопьями я оставляю напоследок. Я бы никогда не выбрала хрустящие хлопья. Паша это прекрасно знает, но когда я открываю ее, то вижу, что и в ней тоже лежит коробочка с кольцом. Я кладу ее на прилавок рядом с четырьмя другими. Он спрятал по кольцу в каждую из них. Я чувствую, как руки Паши обхватывают меня за талию и он прислоняется ко мне. Но я не поворачиваюсь. Я не могу отвести глаз от четырех коробочек с одинаковыми кольцами. «Почему?» — шепчу я. Он крепче сжимает меня за талию. «Потому что мне было нужно, чтобы ты поняла. Что, Паша? Что для меня ты не можешь принять неправильное решение, детка?» Он слой меня в макушку. «Даже если это просто выбор вкуса хлопьев». Месяц спустя. «А что, если я выйду из себя?» Спрашиваю я сдавленным голосом. Сиена поднимает взгляд от туфли, которую помогает мне застегнуть. «Не выйдешь, Ася!» «Да я знаю!» Я поднимаю руку и кусаю ноготь. «Но что, если там же около двухсот человек?» Сиена выпрямляется, отводит мою руку от рта и хватает меня за плечи. «Ты не выйдешь из себя. Ты пойдешь туда, встанешь рядом с мужчиной, которого любишь и который без ума от тебя. И это будет лучший день в твоей жизни. Я знаю, но, знаешь...» «Я тут подумала», — говорит она, — «когда вы с Пашей решите завести детей, может, позволите мне выбрать им имена?» Тетушка позаботится о том, чтобы они были особенными. Я в ужасе смотрю на сестру. Я бы ни за что не позволила ей выбирать имена для моих детей. Они рискуют быть названными в честь шоколадных батончиков или каких-нибудь других конфет, если я соглашусь, или чего нибудь похуже. Сиена смотрит на меня и ухмыляется. «Расслабься», — она хихикает. Я просто шучу. Но согласись, выходить туда и быть перед всеми этими людьми теперь звучит не так устрашающе. Я фыркаю. Действительно, все будет хорошо. Не волнуйся. Я в сотый раз поправляю платье. Может, мне стоило выбрать белое? А что, если люди... Это же твой день свадьбы. Ты можешь носить все, что захочешь, Ася. Она смотрит на мое ярко-желтое кружевное платье и улыбается. Мне вот нравится. Ты выглядишь так словно вышла из сказки. «Думаешь, паша понравится?» Сиена обхватывает мое лицо ладонями и наклоняется ближе. «Этот мужчина так безумно влюблен в тебя, что ты могла бы войти туда в кухонной тряпке, и он бы пожирал тебя глазами». Я смеюсь. «Не могу поверить, что выхожу замуж». «Я тоже, милая», — она всхлипывает. «Давай же, Артура ждет, а я порчу свой макияж». Сиена крепко сжимает мою руку, когда мы выходим из номера и спешим по коридору отеля к большой деревянной двери в конце, где нас ждет Артура. Оставив меня с нашим братом, Сиена проскальзывает в свадебный зал и закрывает за собой дверь. Несколько мгновений спустя до моих ушей доносятся первые звуки мелодии. Это не свадебный марш. «Готово?» — спрашивает Артура. Я киваю, стараясь контролировать дыхание. Музыка становится громче, когда дверь перед нами медленно открывается. Звучит лунная соната. Мы входим в зал. Паша стоит в конце прохода, а его глаза прикованы к моим, следя за каждым нашим шагом. Пока Артура ведет меня вперед, у меня в голове мелькает мысль, что что-то не так. Учитывая, что я сплошной комок нервов, неудивительно, что осознание приходит только тогда, когда мы почти достигаем места назначения. Я растерянно моргаю, Паша одет в черные джинсы и в черную футболку. Он знает, что меня не беспокоит, когда он надевает костюм, так почему же он пришел в джинсах? Я поворачиваю голову к брату, скажу взглядом по его джинсам и рубашке от Хендли, пока не останавливаюсь на его лице. «Твой русский установил дресс-код для свадьбы», говорит он, продолжая идти. Я делаю глубокий вдох и бросаю быстрый взгляд на гостей, сидящих слева от нас. Мое сердце трепещет в груди. Я также смотрю направо. Там то же самое. Все мужчины до единого одеты в джинсы и футболки, с длинными и короткими рукавами. Даже наш Дон, который сидит в первом ряду со своей женой. Я никогда в жизни не видела Сальватора Джелла в футболке. На самом деле, я не думаю, что хоть кто-то видел, кроме, может быть, его жены. Я перевожу взгляд обратно на Пашу и вижу, что он улыбается. И больше не могу сдерживать слезы поэтому я позволяю им катиться по моим щекам и широко улыбаюсь, когда мой брат передает меня моему будущему мужу. Паша подносит мою руку к своим губам и целует мои пальцы. Все в порядке, Мишка?» «Да», — говорю я, все отлично, Пашенька». Мы как раз рассматриваем шведский стол, когда у Артура звонит телефон. Я отворачиваюсь и передаю сервировочную ложку пожилому мужчине, стоящему рядом со мной, когда замечаю напряжение в голосе Артура. «Почему они ничего не нашли? Прошло уже несколько месяцев!» Он слушает человека на другом конце линии несколько секунд, затем сжимает виски. «Хорошо. Что случилось?» — спрашиваю я. Они до сих пор не имеют ни малейшего представления, почему дом Рока сгорел именно таким образом, но в отчете будет указана возможная утечка газа. Останков найдено не было, потому что все сгорело дотла, а здание обрушилось. Судя по записям с камер наблюдения, до того, как сигнал отключился, Рок, Каравен и Александра были внутри. Не имея больше никаких доказательств, они закрывают расследование и объявляют их троих мертвыми. Он кладет телефон в карман и оглядывается через плечо. Мне нужно сообщить боссу. Я смотрю вслед удаляющемуся Артура, когда слышу приглушенное хихиканье рядом со мной. И я смотрю на Седовласового мужчину. Он накладывает себе на тарелку мясо, а на его лице расплывается широкая улыбка. Что с ним? Погибли три человека, а он находит это забавным? Черт возьми, Альберт, ты закончил? Крупный светловолосый парень, стоящий с другой стороны, подталкивает его локтем. Кажется, его зовут Сергей. Двигайся уже, здесь есть другие люди, которые хотят есть. И почему ты хихикаешь, как чертова гиена? Да просто. Старик качает головой и уходит. Тихо напивая что-то. Это звучит как Покер Фейс, Леди Гаги.